Еще в преддверии семидесятилетия летия Гёте Сульпицей Буассере призывался отечественников собрать деньги на памятник поэту, и Раух уже сделал несколько эскизов сооружения. В 1821 году пришлось повторить воззвание к общественности, поскольку пожертвования оказались слишком скудными. Сама идея установления подобного памятника успела вызвать и насмешки, и раздражение. И Гейне, и Бёрне выступили против этого проекта. А некий франкфуртский банкир, когда к нему обратились за помощью, заявил, «Гёте написал книжку, которую даже нельзя поставить вровень с Гроссбухом». Другой банкир высказался в том смысле, что, мол, этот самый Фауст, с которым так носится, просто вздор, ни одной живой души непонятный, разве что сгодится для кукольного представления. Спустя несколько лет инициативная группа отказалась от сюжета, предложенного Раухом, и на собранные деньги купили для поэта вина. Поначалу, однако, никто не предвидел любопытного исхода всего этого предприятия. Дело в том, что Раух подготовил второй проект, который, однако, не понравился франкфуртскому банкиру, близкому другу семейства Брентано, Морицу Бетману, предоставившему самую крупную сумму для сооружения памятника. Зато эскиз, выполненный Беттиной, полюбился ему настолько, что он заказал скульптору Ваху его макет в миниатюре. Макет был выставлен во Франкфурте, в Штеделевском художественном институте, и снискал горячее одобрение публики. Думала ли тогда Бетина, что идея памятника Гёте будет занимать ее вплоть до последнего ее часа? что она сама переведет на английский язык свою переписку с Гёте, чтобы только сделать возможным сооружение памятника. А много позднее, когда макет будет выставлен в Берлине, станет тревожиться, закажет ли прусский король памятник по ее эскизу или же нет. Что по-прежнему будет улучшать гипсовую модель даже и тогда, когда Штейнхойзер, по поручению герцога Веймарского, уже выполнит упрощенный мини-вариант памятника в мраморе. Штейнхойзер, Карл, 1813-1879, немецкий скульптор, примечание редакции. И что в ее последней обители, на Инденцельтон, ее уложат в гроб под этим макетом, словно перед алтарем. Мы не располагаем сведениями на этот счет, Только несколько беглых заметок, например, что Шинкель одобрил ее работу, отражают ее наивную радость от этой удачи, которая помогала ей побороть тоску. Необыкновенным доверием проникся к Беттине молодой швейцарец Филипп Хёсли, один из студентов Савиньи, разделявший ее преклонение перед Гёте. После отъезда Хёсли между ним и Беттиной завязалась переписка. Она хранилась в архиве Варнгагена, пропавшем в годы Второй мировой войны. Будто бы по тону и лексике, напоминавшие переписку Беттины с Гёте. Последнее вполне вероятно. Поскольку духовное развитие Беттины в годы брака с Арнимом остановилось, она невольно должна была вернуться к однажды уже обретенному способу выражения. Гунда, ознакомившаяся с этой перепиской, в ту пору писала сестре. «Сбереги найденную интонацию. Стань снова сильной, здоровой, и тогда мы как следует насладимся сокровищем, которые ты собираешь по крохам в уединении». Хоть Беттина часто и не понимала этого, Гунда вполне сознавала интеллектуальное превосходство младшей сестры. А запись Беттины о Жан-Поле, без даты, цитируемая лишь в каталоге Хенрицы, может... И она относится к тому же времени, а отнюдь не к декабрю 1825 года, когда смерть Жан Поля вызвала столько злобных сплетен, которые Бетина не уставала опровергать. В ту пору она часто бывала в доме Мойзе Баха, председателя Рейнского кассационного суда, жившего, однако, в Берлине. Мойзе Бах был страстным поклонником Жан Поля, Он не изменил своему кумиру и тогда, когда сплетники от литературы окончательно заклеймили писателя. «О, как я благодарна тебе, Жан-Поль!» — говорится в заметке из каталога Хенрицы. «Своим волшебным зеркалом ты раздвинул тюремные стены жизни, подарив нам райскую мечту. Как волнуешь, как ширишь ты грудь человека страданием, как освещает, обновляет его твое прикосновение». Сдернув с него старые вериги грешника, ты вновь ведешь его к морю, чтобы он испытал буйство волн и смелее доверился им. Дозволь мне поцеловать твою руку и, прильнув ненадолго к твоей груди, подождать, пока уляжется буря тоски. Я заключаю тебя в объятия, я прижимаюсь головой к твоей груди и закрываю глаза, чтобы ничего не видеть вокруг. И теперь я с тобой и в тебе». Бетина всегда должна была дарить кого-то своей безоглядной преданностью, всегда, в отличие от Арнима, ждала душевного отклика, этой особенностью она заработала в свете чуть пренебрежительное прозвище «Кобальт», и все же свойство это помогало ей жить. Дальше были летние недели в Випперсдорфе, общение с Читой Савиньи и с Хёсли, Были также семейные вечера в доме сестры и зятя. Беттина никогда не знала узды и при всем своем критицизме умела отдаваться минуте, мимолетному капризу. Как-то раз, надолго поселившись в Берлине, Мориц Бетман предоставил ей свою ложу в театре. В другой раз Беттина посетила сказочный дворец Гумбольта в Тегеле. В ту пору она еще не была завсегдатаем салона Варнгагенов, Принятый там гетовский культ был ей не по душе, хотя уже тогда Рахиль Варнгаген относилась к Беттине с симпатией. В письмах к мужу Беттина не была столь же сдержана, как он, не скрывала от него ни своих частых приступов кашля, ни боли в желудке. Впрочем, Арнем столь же мало писал и о своих заботах, тревогах, связанных с ценами на зерно и шерсть, или же с последствиями засухи и ненастья. Рассказывая, как она ведет хозяйство, и описывая трудности, вызванные частыми переездами из города в деревню и назад, они были необходимы, чтобы семья, по крайней мере, могла сэкономить квартирную плату за несколько летних недель, Беттина поступала так из желания оправдаться. В глубине души она знала, что не дала Арнему того, в чем он нуждался». Ведь ему нужна была тихая и заботливая жена, которая помогала бы ему в его хозяйственной деятельности. И еще она знала, что он вынужден трудиться в поте лица, чтобы прокормить семью. Планируемые братом Питтом потенциально возможные доходы от имений, конечно, могли быть достигнуты только благодаря самоотверженному труду Ахима. Поэтому она поддерживала его как могла, помогала ему как умела. продавать масло, птицу и мясо, красила в доме стены, вставляла двери. Одни счастливые происшествия могу я тебе доложить. Я так устроилась, что могу отказаться от двух комнат по цене пятьдесят талеров. Железную печку я купила за четыре талера, а торфу приобрела три кучки. Вместе с погрузкой и разгрузкой это вышло на тридцать шесть талеров. «Еще пол кучки березовых дров и столько же сосновой лучины. За все двадцать восемь талеров. Три кровати нужны для прислуги и еще одна для учителя. Сейчас столько аукционов устраивают, так что, надеюсь, хоть две штуки купить недорого». Случались у нее порой и минуты веселья, когда ей давалось с пользой сделать что-то по хозяйству. Слуг она хвалила так же импульсивно, как и бронила. Ханжеством она не страдала. Отчитывая, к примеру, лакея Августа, сделавшего ребенка одной из Випперсдорских девушек, она говорила, «Послушай, неужто до такого ты уже докатился, что сам ни о чем даже не ведаешь?» А тот отвечал, «Да что там, милостивая государня? С этой-то я разве что самую малость дело имел». Беттина умела найти подход ко всякому человеку, Для роли помещицы ей хватало и интереса к людям, и чувства юмора, но удовлетворение роль эта ей не давала. Постараясь, сколь возможно, смирить свои порывы и капризы, почаще вспоминая, что слуги — люди, и с ними нельзя обращаться, как с машинами», — наставлял ее Арнем. И еще он всегда опасался, что под влиянием берлинского света Беттина может сделаться поверхностным человеком. слишком уж потрафив своей охоте к разным выдумкам и дерзким проделкам. «Ты повторяешь свой давний фокус — успешно мешать мне во всем, чтобы я не предпринимал. Так что я неделями еле перевожу дух», — твердил он, отвергая ее просьбу, как часто она ее повторяла, — «снова приехать в Берлин, потому что одной ей уже не под силу справляться с заботами по воспитанию и обучению шестерых детей». И снова, в который раз, она брала свою просьбу назад и снова, ссылаясь на эпизод, рассказанный потомком бабушкой Лабес, напоминала Ахиму о его писательском призвании. Согласно рассказу бабушки, мать Ахима за день до рождения сына и собственной смерти нашла в реке морскую звезду, крохотный знак, который близкие истолковали как магическую примету, Но Беттина напомнила мужу и о его былых литературных успехах, цитировала восторженный отзывы о нем Сувиньи и Риттера. «Если Геоте славится благородной мерой, то тебе зато дана всепокоряющая, ошеломляющая полнота». Озабоченность, помыслы друг о друге и всегда те же интересы. Заказываются книги, заказы эти Арнем поручает домашнему учителю. Затем Ахим просит жену навести справки о некой молодом химике по фамилии Унфердорбен, уроженце города Даама, который впоследствии изобрел анилин. Если судить по прочитанному мной химическому трактату, принадлежащему его Перу, этот молодой человек многое знает. Там и сям в письмах Ахима проскальзывают скупые жалобы на нездоровье, которые Беттина не расслышала, не хотела расслышать, чтобы не терять надежды в ожидании возвращения мужа. Да и сама Беттина часто хворала с тех пор, как родила дочку Армгард. Летом 1824 года, не взяв с собой никого из детей, оставленных в Випперсдорфе, она уехала к родным во Франкфурт, а затем в Шлангенбад. В Эймари ее ждала более теплая встреча, чем три года назад. Бетина привезла с собой эскиз своего, ныне уже столь прославленного, проекта памятника Геты. Гета был великолепен. И обликом своим, и манерой держаться он простился со мной величественно и торжественно. Возложив на мою главу обе руки и разглядывая при этом мой эскиз памятника, он благословил меня следующим напутствием — Этот труд ты могла исполнить лишь из любви ко мне, и этим ты заслужила ответную любовь, а посему будь благословенна, и, если позволит Господь, пусть все благое, чем я владею, перейдет в наследство тебе и твоим потомкам». Он простился со мной, и, когда я уже была на лестнице, крикнул еще мне вдогонку «Не забудь, как следует поклониться от меня Арниму». Стремясь ободрить Арнима, Беттина закончила свое письмо следующими словами. «Он подробно расспрашивал меня про наших детей и очень хотел знать, как ты их воспитываешь». Правда, что-то излишне чинное сквозило в атмосфере этого визита. Несколько искусственным выглядит и рассказ Беттины о нем, но все же она сумела вновь добиться внимания Гетте, пусть только этого». Правда, потом в касселе ей сделалось так скверно на душе, что она лишь коротко записала об этих днях. Гриммы были очень довольны и расположены к шуткам, да только я не могла смеяться вместе с ними, из-за боли, донимавшей меня. Вильгельм Грим, однако, именно тогда написал знаменитые прекрасные строки, адресованные Суабе Диссону. Как бы я желал, чтобы вы увидели это прекрасное создание и могли поближе с ней познакомиться. Она принадлежит к числу самых умных людей, какие когда-либо встречались мне в жизни. И всякий, кто способен судить о ней свободно и непредвзято, должен ощутить великую радость, слушая ее речи. Рассказывает ли она просто о чем-то или же поверяет свои мысли обо всем, что может волновать человеческое сердце, самые высокие порывы Коева ей не чужды. И по сей день она нисколько не утратила живости ума, и даже когда ей не здоровится, чего никогда не бывало с ней раньше, ум ее столь же деятелен, как и семнадцать лет назад, когда я впервые с ней познакомился. Но совсем иное, по преимуществу отталкивающее впечатление, произвела Беттина на одного из гостей, братьев Грим. некоего Эрнста фон Мальсбурга, который тогда увидел ее в первый раз. И всегда-то она производила двойственные впечатления, и всегда одних раздражала ее необузданность, а других восхищал ее могучий ум. Мальсбург, Эрнст Фридрих Георг фон, 1786-1824, один из близких знакомых братьев Грим в Касселе. Примечание редакции. «Мне было очень грустно подле этого великолепного, щедро одаренного, непосредственного, капризного существа», — признавался Клеменс, впервые после смерти дюльминской монахини, увидевшись с сестрой. «Она беспрестанно говорит, поет, судит о чем-то, шутит, что-то чувствует, кому-то помогает, занимается самообразованием, рисует, лепит, все охватывает она». и с легкостью фокусника насильственно подчиняет себе любое пошлое окружение, дабы каким-нибудь своим поступком превратить заурядное в модель чего-то возвышенного, а не незаурядное по-светски приспособить к себе. При всем том она не знает покоя из-за сплошной неудовлетворенности, в тайне заметной лишь дружескому глазу, но слишком высокочтима она, и слишком вездесуще в кругу людей, чтобы эту спрятанную ото всех высокую тоску, любимое наше детище, высвободить и, обливаясь слезами, предъявить Господу Богу, чтобы Он спас ее душу. Ах, какое ужасное чувство! Мне бесконечно жаль ее! Никто другой из друзей и родственников бетины. не понял всей глубины ее постоянного недовольства собой, так как ее брат Клеменс, равный ей по таланту, но никто другой и не оттолкнул ее от себя с таким ханжеским высокомерием. Мистически-эротическая привязанность Клеменса к стигматизированной Анне Катарине Эммерих усилила его индивидуалистические настроения, и, к тому же, возможно, он чувствовал, что бетсины видят его насквозь, Ее жизнеутверждающий реализм смущал его. Натура у него должно быть очень здоровая, коль скоро ему не повредил весь этот вздор, который он накопил у себя в душе. Коль скоро он по-прежнему весел, ворчлив, чувствителен и кокетлив, как и всегда. Коль скоро он по обыкновению стремится жить за чужой счет. У него с собой целый чемодан с окровавленными платками и бинтами той самой «Монашенки», Он всех просит потрогать их, а кому это противно, тому, как следует, от него достается. В нашем семействе никто его не выносит за то, что он способен выспросить у одного решительно все и тут же рассказать это другому. Никто не верит ни единому его слову, хотя он всегда и клянется своим вечным блаженством. Он чувствует, что я предпочитаю сторониться его и очень зол на меня за это». но он и без того наворотил мне уйму дрязг, так что я остерегаюсь его, и вдобавок все это слишком священно для меня, чтобы я стала скрывать от него мое неверие, а правду он ведь не вынесет». В своих письмах к мужу в Випперсдорф Беттина вновь и вновь заговаривала о брате. Очевидно, это было самым потрясающим впечатлением за всю поездку, который еще больше заставило ее тосковать обарнями. Вот кто был начисто лишен художнического тщеславия. Все это, но также и его отеческая любовь к детям из отдаления, обусловленного путешествием, были заново оценены Бетиной как важнейшие достоинства. Нерушимая симпатия к арнему, братьев, сестер и зятев Бетины, картину будничных забот, нещадящих и семьи богатых родственников, Все это укрепило решимость Беттина стать образцовой супругой писателя и помещика Ахима фон Арнима. Правда, и прежде любая длительная разлука неизменно укрепляла союз Ахима и Беттины. Но на этот раз Беттина была также готова участвовать в хозяйственных заботах мужа и, едва возвратившись из поездки, заняться переговорами насчет продажи випперсдорфского зерна последнего урожая. Одновременно она пыталась при помощи Савиньи пристроить комедию Арнима на сцену Королевского театра. Купание, питье эмской воды – все это поправило здоровье Беттина, что помогло ей на следующий год, не теряя мужества, выдержать тяжелые инфекционные заболевания детей. Домашний врач Арнимов, доктор Вольфорд, приверженец месмеровского магнетизма, на какое-то время увлек ее магнетизацией. но всем прочим лечебным средствам бетина предпочла гомеопатию, которую уже тогда сурово атаковал медицинский факультет. Приверженец месмеровского магнетизма, Месмер Франц Антон, 1734-1815, немецкий врач, разрабатывавший приемы использования магнетизма животных для излечения некоторых болезней, примечание редакции. «Ночные бдения у кроваток, мечущихся в жару детей, страх за каждого ребенка, уход за ними, который она одна вынесла на своих плечах, ставила компрессы, делала клизмы, опорожняла ночные горшки, кормила больных и с робким облегчением вздыхала при первых признаках их выздоровления — все это являет нам такую бетсину, какой навряд ли представляет себе ее большинство». А как тонко понимала она характер способностей душевных качеств своих детей, как защищала она и поощряла каждого из них, какое великое терпение проявляла, когда у них что-то не получалось, и как упорно занималась она вопросами их образования, сколь безошибочно было ее чутье в оценке домашних учителей. Все это являет ее нам истинно женской, истинно материнской натурой. В отличие от своей подруги Амалии фон Хельвик, она была чужда от тщеславия. Беттина пеклась о том, чтобы дети учились плавать в шпрее, следила, чтобы они подольше играли на воздухе, в университетском саду рядом с квартирой Арнимов на доротейн а не то в парке Тиргартен. Подобно Арниму, она всегда одевалась очень просто — Сопоставляя опыт своих друзей, чьи дети обучались в разных школах, она старалась сделать верный выбор для своих сыновей. Ведь в 1820 году был основан промышленный институт Бойта. Начиная с 1824 года уже существовало Кледонское ремесленное училище. Эти учебные заведения, вероятно, можно сравнить с реальными гимназиями более поздних времен. Отказавшись от преподавания древних языков, здесь в значительной мере осуществляли модернизацию образования. В противоположность Арниму, Беттина отдавала предпочтение школам такого рода перед гуманитарным образованием. Она ведь видела, как мучаются ее сыновья, стараясь затвердить наизусть древние тексты. Она позаботилась о том, чтобы дети обучались рисунку. И, разумеется, Беттина всегда заставляла детей писать письма отцу. Правда, это были совсем другие письма, чем те, что в детстве писала она сама. Письма младших Арнимов выходили уж очень законопослушные и чинные. Даром живой фантазии, видимо, обладал только Кюнемунд. Но в двадцатые годы он был еще слишком мал, чтобы дар этот мог проявиться в посланиях к отцу. О живости характера мальчика можно было судить по другим приметам. То Бетси написала, что Кюнемунда каждое воскресенье приглашает в гости к маленькому принцу Ганноверскому, то рассказывала, какие цветы сын развел у себя в комнате, то упоминала о его необыкновенном увлечении плаванием. В отличие от старших братьев, ему не понадобилось никаких уроков, чтобы научиться этому искусству».